Дополнение и примечание Одна из тягчайших нагрузок почти всякого детективного романа — необходимость в конце разъяснить все хитросплетения и разоблачить все фокусы, которыми сочинитель расцветил сюжет. Совершенно уклониться от этой повинности невозможно, ибо рискуешь оставить читателя обиженным и неудовлетворенным. Однако растолковывать каждую мелочь тоже не резон ведь за кокетство завязки и неожиданность кульминации отдуваться будет несчастный финал, в котором и так каждая строка на вес золота. С одной стороны, долг вежливости требует от автора все непонятности разжевать, в рот читателю положить, да еще губы салфеткой вытереть. С другой стороны, от чрезмерной обстоятельности концовка детективного сочинения вечно получается растянутой, вялой, а для читателя проницательного еще и излишней потому что он и так все отлично понял. Находясь между Сими, Сциллой и Харибдою, решились мы на компромисс. Оставили внутри самого романа лишь разъяснения, совершенно необходимые, а разоблачение мелких фокусов равно, как и необязательные, но полезные дополнения к нашему повествованию, вынесли в особый раздел. Сделано это не ради какого-нибудь, упаси боже, формализма, А единственно в надежде, что так будут и волки, то есть читатели проницательные, сыты, и овцы, сирич, читатели обычные, целы.